предал советскую власть церковному проклятию анафиме и призвал епископат духовенство и всех чад русской православной церкви саботировать декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви и другие законодательные акты народного правительства этот призыв нашёл поддержку в церковной среде и подстегнул антисоветскую активность православного духовенства Часть архиереев и священнослужителей открыто сотрудничала с Белогвардейцами и интервентами, благословляя их и вдохновляя на кровавую расправу с приверженцами советской власти. Другие тайно помогали внутренней и внешней контрреволюции, участвуя в заговорах против молодой республики советов. Третьи делали вид, что они нейтральны, но в действительности сочувствовали контрреволюционерам и старались пробудить такое же сочувствие у своей паствы. Служители Русской Православной Церкви в своей основной массе в который раз продемонстрировали враждебность народным массам собственной страны. Они так или иначе пытались помочь силам контрреволюции и интервенции восстановить в стране дореволюционные порядки. Вызывались эти попытки боязнью потерять социально-политические ценности, созданию и закреплению которых содействовало православие со времени его утверждения на Руси, страхом перед будущим, с которым может не найтись место религии и церкви. Это были действия идеологов свергнутых эксплуататорских классов, которые хотели сохранить традиционную социальную базу русского православия. Несмотря на то, что такое сохранение шло вразрез с потребностями общественного прогресса и противоречило коренным интересам подавляющего большинства членов церкви, верующих и трудящихся. Ещё не многие служители культа сразу ощутили общенародный характер пролетарской революции, её социальную прогрессивность и перешли на сторону революционных масс, среди которых были и их прихожане. Не все они понимали суть социализма и причины его неизбежности. Не всем им ясна была перспектива функционирования русской православной церкви в социалистическом обществе, не все из них могли принять общественно-нравственные принципы социализма и совместить их с собственными религиозными убеждениями, но они не хотели отрываться от основной массы своих прихожан, понимая, что такой отрыв грозит религии и церкви самоликвидацией, а значит, лишает русское православие не только отдалённой, но и ближайшей перспективы. Победа советской власти на всей территории бывшей царской России и успешное завершение гражданской войны отрезвляюще подействовали на многих епископов и священников русской православной церкви. Они начинали понимать, что к прошлому возврата нет, и для сохранения своего влияния на верующих, трудящихся, церковь должна принять новую социальную реальность, найти свое место в ней, адаптироваться к изменившемуся укладу жизни своих прихожан. Наиболее радикально настроенные из них вновь вернулись к идее обновления русского православия. Ну а теперь уже применительно к социалистическому этапу развития общества. Возникли обновленческие группы «Живая церковь», «Союз общин Древнеапостольской церкви», «Садац», «Союз церковного возрождения» и другие, предложившие широковещательные программы церковных реформ. Некоторые представления о характере, предполагавшихся перемен во всех сферах религиозно-церковной деятельности русского православия, даёт программа Садац, исходившая из следующих принципов. Христианство есть религия роста, поэтому оно не может быть задерживающим моментом в общекультурном развитии человечества. Необходима борьба с религиозными суевериями, поскольку они препятствуют общечеловеческому прогрессу всё современное православное богословие должно быть пересмотрено с высоты незыблемых норм великой евангельской истины поскольку в принципах октябрьской революции нельзя не усмотреть принцип первохристианства